«Что было?» Поветуха вытащила из неё крохотное синеватое тельце. Дитя, идеально вместившееся в старческую ладонь, билась, как рыбка, но не издавала ни звука. Молотила крошечными ручонками, тянуло их вверх, в большой мир. Кожистые перепонки между пальчиками на руках и ногах казались прозрачными в свете масляной лампы. «Ох, Боже на небесах! дитя в рубашке!» Старуха шумно втянула воздух и приподняла ребёнка на вытянутой руке, чтобы мать поглядела на своё дитя. По ногам Маэвы, обмякшей на родильном стуле, прошла крупная дрожь. Ей хотелось прилечь, но повитуха заставила её смотреть. Дитя, отливающее синевой, корчилось у неё на руках. Сморщенное личико было скрыто под второй кожей, не разорвавшейся оболочкой. «Стало быть, о тебе говорят правду» сказала старуха Маэве. «Благодари Бога, что ты замужем за рыбаком, девочка». Покачав головой, она положила новорождённое дитя на край кровати и принялась растирать его, чтобы согреть. Пуповина между матерью и ребёнком всё ещё подрагивала и пульсировала. Жена рыбака неуклюже перевалилась на соломенный матрас. Она знала это поверье, рубашка считается оберегом, который не даст моряку утонуть, но оно её не утешало. Рождение ребёнка в столь странной наружности наверняка будет принято за дурной знак. Особенно в Оркене, глухой рыбацкой деревне. Маэва заранее знала, что должно произойти, и теперь все её страхи лежали рядом, воплощённые в этом ребёнке. Она дышала запахом собственных внутренностей — кровь, испражнения, рвота, запахом женского тела, густым и землистым. Аромат можжевеловых веток, горящих в камине, чтобы отвадить злых духов, не заглушал идущего от нее смрада. Внезапно все тело скрутило судорогой. Корчась от боли, Маэва перевернулась на спину. «У меня будет двойня?» Повитуха деловито цокнула языком и положила ребенка Маэви на грудь. Накрыла его чистой тряпицей, размером не больше кухонного полотенца. Пока старуха возилась с трепыхающимся ребёнком, Маева чувствовала, как внизу живота что-то тянет и дёргает. Пуповина, толстая как канат, продолжала пульсировать. Приподняв голову, Маева посмотрела на эту крошечную зверюшку. Её руки двигались медленно, как в толще воды, словно преодолевая некое невидимое сопротивление. Руки замерли в нескольких дюймах от тельца ребёнка, нерешительные, неуверенные скованные страхом. «Ты будешь жить!» Хельга вытерла руки о передник, напевая ребёнку древнюю норвежскую колыбельную. Простенькая мелодия успокоила Имаеву. Она положила руки на раздутый живот, так и не прикоснувшись к младенцу. Вымазанный в крови рукой повитуха взяла нож, а другой приподняла головку ребёнка. Её узловатые пальцы сработали ловко и споро. Два быстрых взмаха ножа и личико новорождённого освободилось от оболочки. Крошечные ноздри раздулись, наполнившись воздухом. «Хвала богам!» Маева выдохнула, даже не осознавая, что до этого не дышала. Хельга выгнула бровь. «Правильно. Дышите. Вы обе». Она дождалась, когда пуповина перестанет пульсировать, и перерезала её одним быстрым движением. Дитя окончательно отделилось от матери. Маева с удивлением поняла, что не чувствует вообще ничего. Мост, соединявший две жизни, внезапно сделался лишним, ненужным. Ребёнок, теперь совершенно отдельное существо, перестал быть частичкой её самой. Хельга отодвинула в сторону родильный стул и переложила дитя в колыбель. На Маеву накатила волна тошноты. Она закрыла глаза. Попыталась не шевелиться. Ощутила, как две руки нажимают ей на живот, как повитуха давит на неё всем своим весом. Её утроба отозвалась протестующей болью. Маэва поморщилась, застонала и в панике распахнула глаза. «Сейчас я умру?» Старуха давила резкими рывками, и это было невыносимо. Под конец повитуха навалилась так сильно, что её ноги на миг оторвались от пола. Всё внутри содрогнулось, и что-то вязкое, скользкое, плотное выплеснулось наружу. Послед вышел, и боль, наконец, отпустила. Это были долгие, трудные роды. Первые схватки, когда Маева упала от боли, случились неделю назад. Два дня назад она отправила мужа в горную хижину на перевале, чтобы он позвал Хельгу доктор. Когда старуха пришла под покровом ночи, Маэва стонала, обливаясь потом, и сыпала проклятиями. В эти мгновения сумерки, как облако пыли, опустились на двух изможденных женщин. Вечер был тихим, ветер унялся, превратившись в едва слышный шепот в траве вокруг дома. Лишь волчий вой вдалеке иногда дрожал эхом в долине под горой. На фоне высокого неба, залитого светом северного сияния, Оркинская гора являла собой зрелище поистине впечатляющее. Устрашающий великан. Но сейчас эта глыба из камня как будто спала. Невинная, как младенец. Хельга указала на окно. Рановато ещё для такого свечения над фьордом. Маэва не сказала ни слова, но она знала, о чём тревожится старая повитуха. Почти слышала её мысли. «Небесные плесуны Призраки мёртвых пришли по душа живых. Старуха что-то тихонечко напевала себе под нос, не обращая внимания на волчьи вои, доносившиеся снаружи. Но от этих жутких звуков волоски на затылке Маевы вставали дыбом, её била дрожь. Хельга прибавила света в масляной лампе. Наклонилась поближе, пристально изучая плаценту между ног новоиспечённой матери. Маева приподняла голову, чтобы посмотреть, что там такое. Кровь и слизь. Сгусток плоти, но всё же не второй ребёнок. «Спасибо, Фрея!» Она вновь уронила голову на матрас. Хельга шумно принюхалась и кивнула. «Хороший и здоровый послед!» «Не сегодня, небесные плюсуны!» Маэва мысленно вознесла благодарственную молитву. Её тревога слегка улеглась. Она наблюдала со сдержанным любопытством, как повитуха собирает в ведро всё, что вытолкнуло из себя её тело, и осеняет ведро крестным знамением. При этом Хельга что-то пробормотала себе под нос, и Маева призадумалась. «Ты тоже боишься меня, как все остальные в этой деревне? Послед можно закопать в землю или сжечь, или сварить из него похлёбку, или высушить и смолоть в порошок для заварки. Тебе будет полезно». Маева покачала головой, не в силах скрыть отвращение. Старуха пожала плечами и вновь занялась ребёнком. Осмотрела со всех сторон. Долго разглядывала перепонки, раздвигая крошечные пальчики. Хорошенько растёрла младенцу ручки и ножки, чтобы разогнать кровь, но синева не сошла. Повитуха нахмурилась. Маева молча смотрела, как Хельга щипает за перепонки. Сначала пальцами, потом ногтями. Ребёнок не издал ни звука. Кажется, ему было не больно. Он поднял крошечную синюю ножку, будто красуясь перед старухой, и растопырил перепончатые пальчики, круглые, как обкатанные морем камешки. Хельга улыбнулась, но Маэва заметила, что улыбка далась ей с трудом. Младенец с довольным видом закрыл глаза. Не спросив разрешения, даже не взглянув на мать ребёнка, Хельга вынула из кармана передника ножницы, Крепко зажала крошечную ножку в одной руке и принялась аккуратно срезать перепонки. Маева вся напряглась, но не стала мешать. «Может быть, если срезать их сразу?» Младенец зевнул. «Стало быть, вот такое вхождение в мир!» Задумчиво проговорила Хельга, обращаясь к младенцу, словно тот понимал каждое слово. Он протянул к ней крошечные ручонки. Маэве на глаза навернулись слёзы. На много недель раньше срока. Перепонки на пальцах, руки синие по локоть, ноги синие по колено, в оболочке из кожи. И почти ни единого звука, даже когда тебя режут. Срезав последнюю перепонку, Хельга убрала ножницы в карман. «Тишайшее дитя! Благодари Бога за эту малую милость!» Она опять положила младенца Маэве на грудь, укрыла обоих тёплым одеялом, тут же откинула его нижнюю половину и раздвинула Маэве ноги. Маэва стойко терпела, пока пальцы старухи обстоятельно шарили в её теле. Кажется, из неё вытекло ещё немного крови. Она свесилась с кровати, над ведром уже наполовину заполненным рвотой, и закрыла глаза. Даже страшно представить, чем чревато рождение такого ребёнка. Она знала, что скажут в деревне. Её и так-то винят во всех смертных грехах, и рождённое ею дитя станет живым подтверждением их правоты. Здешние женщины не взлюбили Маеву сразу, едва она появилась здесь в прошлом году. Кажется, их молитвы всё-таки были услышаны. Маева открыла глаза и посмотрела на крошечного синерукого младенца. «Что теперь остановит злые языки?» Может, ей стоило бы обвинить здешних кумушек, что они ее прокляли? Призвали колдовство, чтобы извести ребенка в ее утробе. Это объяснило бы все его странности. И это было бы справедливо. Маева почти улыбнулась, представив их потрясенные лица с чопорно поджатыми губами. Хельга налила в таз теплой воды, вымыла нож и ножницы. У детей, рожденных в рубашке, есть дар ясновидения. «Им даются способности, что лежат за пределами этого мира», — старуха хмыкнула. «Что они есть хорошо в этой деревне?» Она убрала нож в карман. «Ты Лаплантка, девочка? Северянка?» «Я что-то такое видала в финмарке Маэва лишь покачала головой, стараясь не выдать себя. «Нет, не Лаплантка, не Северянка. Я вообще не отсюда». Не проронив ни единого слова, она попыталась сесть на постели, неловко придерживая ребёнка. Её ноги были измазаны кровью, от чрева всё ещё сочилось горячей влагой творения. Хельга взяла чистую тряпицу и прижала к бёдрам Маевы, чтобы унять кровь. Посидишь на соломенной подушке дня 3-4, от силы неделю. Если кровотечение усилится, выпей крошку горячего бренди с перцем и сразу зови меня. Маэва широко распахнула глаза. Хельга махнула рукой. «Не бойся, всё хорошо, ты не умрёшь. И она не умрёт». Старуха подхватила ребёнка на руки и приподняла повыше. Сейчас, со срезанными перепонками, дитя оказалось почти нормальным. За исключением синевы на руках и ногах. «У тебя девочка». Маева моргнула сквозь слёзы. «Ну, полно, полно. Не время плакать». Она голодная, её надо кормить. Маева просто смотрела и не потянулась, чтобы взять малышку. Хельга вздохнула. Всё не так плохо, милая. Рубашку я заберу. Кто-то из рыбаков наверняка даст хорошую цену. Но твоя дочь, она только твоя. Намёк был неявным, но Маева его уловила. Она нахмурила брови. Я никогда бы... «Не волнуйся, я никому не скажу о ребёнке. И вообще ничего никому не скажу. Меня здесь не было вовсе». Маэва снова расплакалась, на этот раз от благодарности. «За малышку не бойся. Она абсолютно здорова, несмотря на её крошечные размеры». «Несмотря...» Старуха умолкла, не договорив, но всё было ясно и так. «Назад пути нет. Роды — только начало». Так заповедовал Бог. Чтобы подготовить нас, женщин, к настоящей работе. Как бы в подтверждение её слов, левую грудь Маевы пронзила острая боль. Малышка беспокойно загукала. Маэве хотелось уснуть, хоть на миг. Она закрыла глаза и почувствовала, как старуха возится с пуговицами на её ночной рубашке. Она чуть сдвинулась на подушке, чтобы Хельге было удобнее их расстегнуть. Распухшая грудь вывалилась наружу, и малышка жадно вцепилась губами в сосок. Всплеск тянущей боли, и сразу за нею приятное облегчение. Странное, обескураживающее сочетание. Маева открыла глаза. Повитуха хихикнула. «Ну вот, уже добрый знак». Маева всё же заставила себя улыбнуться. Пододвинула руку поближе к крошечной головке своей новорождённой дочки. У неё были мягкие, белые, пушистые волосёнки. Как пушок на тельце утёнка. Можешь обнять её крепче. Грудь она не отпустит. Она настоящий боец. Маева затаила дыхание и осторожно обняла малышку одной рукой. Крошечная синяя ручонка взметнулась вверх и легла Маэве на грудь. Маэва легонько вздрогнула. Старуха, кажется, этого не заметила. «Что сказать твоему мужу?» Мэйва задумалась. «Скажите, что у него дочка». Она помедлила и добавила со значением. «И ничего больше». Повитуха кивнула. «Следи за кровотечением. Пей отвар из тысячелистника, делай ванночки из него же. Если молока будет мало, пей тёмный Эль». «Её руки и ноги...» Она пожала плечами. «Я сделала всё, что могла». Перепонки могут отрасти снова. Кожу, наверное, надо разогревать. Хорошенько её растирай и молись, чтобы синева поблекла, девочка». Маева кивнула, зная, что синева не поблекнет. Как скрыть от мира такой очевидный изъян? Хельга подхватила родильный стул и ворох, залитых кровью простыней. «Будешь делать похлёбку?» — она указала кивком на плаценту. Матерям после родов полезно, укрепляет здоровье, отгоняет недуги, защищает от сглаза и зла. Маева судорожно сглотнула и покачала головой, борясь с новым приступом тошноты. Но рубашку оставьте мне. Старуха хмыкнула, то ли неодобрительно, то ли похвально, Маева так и не поняла, и бросила на кровать крошечный свёрток из тонкой кожи. Как скажешь? Большое спасибо. — тихо проговорила маева Мой муж даст вам денег. Хельга снова хмыкнула и отмахнулась, но перед тем, как уйти, ещё раз взглянула на новорождённую малышку. — Она будет жить, она сильная. Ты пока что её никому не показывай, да? И пеленай потуже. Не забудь зашить в подол кусочек серебра и иголку или монету, чтобы отвадить, Хюлдре фолк Старуха пристально посмотрела на Маэву. Хюлдрефолк. Скрытый народ. Волшебные существа из исландского фольклора. Всякая мелкая нечисть. Маева моргнула, словно не поняла, о чём речь. Это слово она уже слышала раньше. Так её за глаза называли здешние церковные кумушки, шептавшиеся у неё за спиной в те редкие разы, когда она приходила на рынок. Полуженщина-полутролль. Подозрительно красивая девушка, прячущая под юбкой хвост Хотя после сегодняшней ночи повитуха уж точно не станет верить подобным слухам. «Доброй ночи, Маева Альдестат!» Старуха вышла за дверь и побрела вниз по лестнице, сгибаясь под тяжестью своих мешков. Маева затаила дыхание, прислушалась. Тихо-тихо, в полголоса, отцу передали известие о дочери.